Андрей Максименко. Первая буква, первое слово. Вчера у Квака был день рождения. По этому поводу мы устроили праздничный стол. От обычного его отличает одна деталь здоровенная колба самогона, вдружённая в самом его центре, там, где хряк пробил дырку. Самогон гонят из всего, что несъедобно и не годится на растопку. Видимо, по этой причине все и вымерли. Или ослепли. Что в наши дни практически одно и то же. Только мы и остались. Полторы тысячи человек на всей, как утверждает Док, некогда многолюдной планете. Док, говорит, раньше жило несколько миллиардов. Док, чудак, немножко не в себе. Как о прошлой жизни рассказывает, так врет. Но мы, я, Квак и Шпатель — Слушаем с удовольствием, не перебиваем. Интересно же? Док на охоту не ходит. У него всего две ноги, да и рук тоже две, которые к тому же не могут ни удлиняться, ни укорачиваться. Много на охотишься с такими. Вот тота. -то. У квака, правда, рук вообще нету, зато ног целых 4, на которых наш квак успешно прыгает. И язык липкий, выбрасывается чуть ли не на 5 м. Именно им он, кстати, мухарей и ловит. Однажды таким вот макарам наловил чуть не сотню. Тогда после них у всех нас болели животы. Кроме дока, конечно, который мухарями брезгует. И совершенно зря. Они ведь очень вкусные мухари и полезные, говорят, интеллект сильно повышают. Если, конечно, съесть не больше десятка. А больше так ясное дело, брюхо болит, не выдерживает столь мощной лавины информации. Вот пока я тут сижу, всё это вам рассказываю. Квак, док и шпатель снова охотятся. Вы, наверное, спросите: "А ты-то тогда почему тут сидишь, прохлаждаешься?" Так я вам отвечу, потому что только ночью на охоту выхожу. Ни фига днём не вижу. Слепит меня дневной свет. А какой тогда из меня охотник? Слышите, скрипит люк. Это ребята возвращаются. Ого, какой здоровенный мешок. Док со шпателем его еле тащат. Квак в этом деле не помощник. Первым впрыгнул в открывшийся проём, сел рядышком, ждёт. Пуздряка поймали или настоящего курвица? Да нет, что-то угловатое. Уф! В рваном рукавом гимнастёрки, док вытер пот со лба, содержимое мешка со стуком посыпалось на пол. Коробки какие-то? Нет, даже не коробки. Бумага. Много бумаги. Значит, в нашем убежище будет тепло и свет. Не будет на чём жарить курвиццов, если, конечно, удастся их поймать. А пока хотя бы весёлый костерок разожжём. Погреемся. Собрать во рту слюну. Морда, брысь. Отойди. Дог аккуратно отстраняет меня рукой. Это не для того. Это книги. Морда это я. Меня так зовут. А книги, как потом объяснил Дог, это такие штуки, в которых всё содержится. Всё, что было и чего не было. Как в тонких бумажках может держаться, например, курвец или даже мухарь? Я не понимаю. И шпатель тоже не понимает, и квак. Хоть мы ему харей едим регулярно, почти каждый день, а Дог не ест. А если б ел, представляете, тогда какой бы умный был, аж страх берёт. Это ведь он так может узнать, что в действительности случилось и почему мы все вынуждены прятаться под землёй. А знание таки да, как говорит шпатель, приумножает скорбь. Что там док говорит? Вот, взял одну эту штуку. Как там ее? Книгу. Листами шуршит. И говорит что-то при этом. Говорит. Товарищи мутанты, док поднял букварь над головой, подходит к концу власть тьмы и невежества. Близок час рассвета, час возрождения культуры. Долгий путь предстоит нам всем. Но сегодня мы сделаем первый шаг. Возьмем же, кто чем может, кусочек угля и начертаем на стене первую букву, первое слово. Странный он, док. Однако игра забавная. Мы даже сами не заметили, как втянулись. В том числе шпатель, которого до сих пор ничего, кроме курвецов, не интересовало. А квак сидит в уголочке, переворачивает языком страницы и декламирует вдохновенно. Пять коней подарил мне мой друг Люцифер и одно золотое с рубином кольцо. Вы слушали рассказ. Первая буква первое слово. Автор Андрей Максименко. Читал Олег Шубин.